Глава двести семьдесят Я улыбнулся и взглянул на Ксюси. Брат, тебе нужно подождать начала битвы. Ксин Ао не проиграет, несмотря на то, что Сенси Биман силен, его интеллект очень мал. Биман находился в невыгодном положении, но продолжал проявлять агрессию. Увидев, что его дубина потеряла пару клыков, он громко взревел и бросился на Ксин Ао. Син-Ао, в свою очередь, холодно фыркнул и снова взмахнул своим молотом. До наших ушей вновь донесся звук «Хонг!». Два воина сражались друг против друга. Мы, зрители, молчаливо наблюдали за их бесшумной и прямолинейной битвой. Холодный ветер взрывал песок и поднимал пыль в воздух. Король Биман тяжело дышал и использовал свою погнувшуюся дубину в качестве опоры. С уголка его рта текла кровь. Это означало, что он получил внутренние травмы. Ксин Ао в своей растрепавшейся одежде выглядел на порядок лучше. Держа огромный выше него самого, молот бога титана в своих руках, он тяжело дышал, но он непоколебимо смотрел на короля бимана. Король биман воскликнул. «Поразительно! Это правда поразительно!» «Прошло уже много времени с тех пор, как я имел такого хорошего противника». Ксин Ао усмехнулся. «Вы хотите вновь испробовать его атаку?» Король Биман покачал головой. «Нет, достаточно. Я не могу одолеть тебя. Однако я не убежден в своем поражении. Для победы надо мной ты опирался на силу своего молота». «Если в будущем я завладею более хорошим орудием, я определенно вновь вызову тебя на поединок». Ксенао ответил ему. «Я согласен с тем, что мое орудие предоставило мне преимущество над вами. Если быть честным, без него я ослабею вас. Давайте поступим так. Пускай это будет ничья». Увидев, что его противник хочет помочь ему сохранить лицо, король Бимон тотчас выпалил. «Хорошо». «Я признаю тебя своим братом. Если тебе что-то понадобится в будущем, то просто скажи это мне». Мы были чрезвычайно удивлены, когда увидели столь мирный исход. Ксюси прошептал. «Кто сказал, что клан зверей имеет низкий интеллект? Просто взгляни на этого парня. Он знает, что не может победить Ксин Ао, поэтому он поспешно отступил и даже признал Ксин Ао, божественного наследника, как своего брата». Это не только не повредит его воинской чести, но и возвысит среди демонической расы и клана зверей. Я мягко кивнул. Этот парень весьма могущественен. Если не рассматривать демонического императора, то Сенсибиман является самым сильным воином среди этих двух рас. Если поместить его на поле боя, то трудно предсказать потери армии человеческой расы. Исходя из его силы, я не могу гарантировать, что даже пятеро старейшин смогут сдержать его. Бимон и Ксин Ао подошли к нам. Сэн Биман Бимон был откровенен. «Старый друг, я соглашусь с твоим мнением касательно переговоров. Однако я вынужден обсудить это с моим учителем. Я не могу принять такое решение самостоятельно». Мудзи улыбнулась. «Дядя Бимон, я думаю, что данный вопрос...» не требует обсуждения с вашим учителем. Когда я покинула своего отца, тот отправил посланника к вашему императору. Эта новость просто не достигла ваших ушей». Король Биман застыл на месте, после чего развернулся и ответил. «Хорошо. В таком случае мне больше нечего добавить. С этого момента мы станем хорошими друзьями. А оставим эти разговоры. Я должен вернуться к своим людям». «Совсем забыл. Брат!» Как тебя зовут? Ксин Ао улыбнулся и ответил: Старший брат Биман, зови меня Ксин Ао, так меня зовут мои друзья. Биман цокнул языком и сказал: Мой хороший брат, когда у тебя появится время, загляни в лагерь нашего клана, я достойно встречу тебя. Почтенные божественные наследники, принцесса, старший брат Сию, и я пойду. мы простились с этим огромным зверем пока его спина постепенно исчезала вдали ксин ао выплюнул глоток крови ксюси тут же подошел к нему что с тобой ты ранен син ао покачал головой этот парень необычайно силен. если бы Джангун не передал мне свои силы позволишей мне использовать молот на шестьдесят процентов от его силы я бы не смог выстоять внезапно на жан хус не зашло озарение Джангун, так это все из-за твоего вмешательства? Я знал, что Ксин Ао не мог совершить такой скачок в силе за столь короткое время. Ксин Ао вздохнул. Как по мне, он из тех, про кого говорят, каких свет не видывал. Теперь понятно, почему его высочество Мудзи сказала, что демонический император — сильнейший в мире воин. Вы знали, что молот бога титанов влияет на мою силу? я могу уверенно сказать что сила короля бимана как минимум в три раза больше моей моя победа в этой битве чистая воды и удача жанху сказал мне кажется что Джангун единственный из нашей компании кто способен победить короля биманов когда тот находится на пике своих сил. я улыбнулся не говори так это все еще возможно жанху удивился услышав мой ответ «Это возможно?» «Кто же еще может подобное?» «Это точно не про меня!» Я улыбнулся. «Это Донгли!» Жанху воскликнул. «Не может быть! Сила Донгли находится на уровне Ксинао. Он точно слабее меня! Как он может победить его?» Я взглянул на Ксюси, имевшего туз в рукаве. «Брат Ксюси! Поясни брату Жанху!» Ксюси усмехнулся. «Все, что ты делаешь, это навязываешь мне свои обязанности». Я улыбнулся. «Разве ты не сказал, что хочешь стать моим стратегом? В подобной ситуации тем, кто должен разъяснять что-либо, должен быть ты». Усмехнувшись, Ксюси принялся пояснять мои слова. «Джангун обыграл меня. Говоря про силу Донгли, он не имел в виду прямое столкновение с королем Биманом. «Используя ловкость и скорость, присущую эльфам природы, а также божественные стрелы, что бьют через защиту, Сенси Бимон станет для Донгли просто мишенью. Разве может Донгли проиграть ему?» Донгли смутился от его слов. «Прекрати преувеличивать!» Демонический король Сию сказал. «Поскольку мы убедили короля Бимонов, наши войска готовы к мобилизации. Принцесса, что я должен предпринять?» Мудзи что-то прошептала себе под нос, после чего громко сказала. «Дядя, давайте поступим следующим образом. Вы возглавите наш альянс и отступите на 15 километров, где возведете оборонительное сооружение, намекая на создание долгосрочного места базирования. Мы же займемся остальным. Как только лидеры человеческой расы согласятся на переговоры, я буду представлять демоническую расу и клан зверей на них». Сюю нахмурился. "Принцесса, разве это не слишком рискованно? Я беспокоюсь за вашу безопасность." Келунду улыбнулся и сказал: "Ваше высочество, вам не нужно беспокоиться об этом. Находясь под защитой шести божественных наследников, выбраться из крепости Телон не составит труда." Сюю уважительно посмотрел на нас. Предыдущее проявление силы Ксин Ао еще раз подтвердила его мысли о нашей силе, что стало причиной резкого роста его доверия к нам. «Хорошо. Дорогие наследники, я передаю в ваши руки и буду вынужден побеспокоить, попросить вас всех обеспечить ее безопасность». Я подошел к нему и сказал, «Ваше Высочество, пожалуйста, успокойтесь. Наши желания — мир и гармония в этом мире». «Пока я могу дышать, я никогда не позволю кому-либо или чему-либо причинить ей боль». Мои последние слова прозвучали особенно решительно.